Глава седьмая. Медитация. Приходит молодой медитатор к опытному и спрашивает, как стать настоящим святым? Нужно отказаться от всех удовольствий, изучать книги, терпеть голод, лишение и И так пятьдесят лет. А потом? А потом привыкнешь. Пусть будет добрым ваш день, господин. Вежливо поприветствовал меня клерк, молодой парень лет 22, двух, одетый, как и все представители гильдии магов Заара, в форменную черную мантию с эмблемой «Посох и месяц на шевроне». Я тоже блистал в своем лучшем костюме. Сиари показалось, что наряд золотых рыцарей недостаточно представителен, и она дополнила его искусной вышивкой по воротнику и манжетам». И вам доброго дня, не нагоняя лишнего пафоса, ответил я на приветствие и протянул лист бумаги, списанный моим кривым подчерком. Меня интересует изучение заклинаний из вот этого списка, продвинутый курс теоретической магии, и желательно, чтобы преподавал ваш Максим Онварда. Также хочу пройти курс пиромантии, но только не у Железного Пима. «Отставной военный маг мне еще с прошлого раза не понравился. Из него лишнего слова не вытянешь. А так как я плачу, то и выбирать мне. И курс без теологии. Молодой маг внимательно слушал, параллельно конспектируя мои хотелки. Я бы еще с удовольствием дополнил этот список мастерам жизни и демонологам, чтобы разобраться в собственной природе. Но маги жизни брали высокую плату за свои знания, а я и так спустил кучу денег, а демонология, как и остальные темные искусства, формально была под запретом, являясь прерогативой родовой аристократии. Хотя я уверен, что в гильдии магов найдутся специалисты в этой области, вот только им запрещено кого-либо обучать без особого распоряжения, так что бестиолог, специалист по различным тварям являлся хоть плохонькой, но альтернативой. Я планировал выжать максимум из представленного мне учебного отпуска и даже снял номер в гостинице неподалеку. Вышло дороговато, район не из дешевых, но тратить пару часов только на дорогу было нерационально. Сиара сначала была против и устроила мини-спектакль со слезами и обидами, и, честно говоря, я уже почти сдался, когда неожиданно на мою сторону встал Авис. Кузнец не стал ничего говорить ей в моем присутствии, но чуть позже я нечаянно подслушал, какой диалог состоялся между отцом и дочерью на кухне. Ави спокойным, уверенным голосом старого пирата сказал «так надо», и конфликт был исчерпан. Потом морской волк провел воспитательную беседу один на один и со мной, посоветовал быть пожестче. «Ну, наверное, ему виднее. В конце концов, у него много опыта в этом вопросе. Аж четыре женщины в доме, жена и три дочери». В общем, хорошо то, что хорошо кончается. В ближайшие пару недель я рассчитывал потратить кучу монеты полностью посвятить себя обучению, желательно не отвлекаясь на посторонние темы. Вместе с молодым магом мы составили расписание, чтобы и все преподаватели оказались свободны и между занятиями были хотя бы небольшие перемены. А затем мой план сломался. Я так качественно заболтал ему зубы и даже рассчитался за все услуги, что он вспомнил о процедуре проверки амулета только в самом конце нашей беседы. Отказываться было нельзя. «Прошу прощения, господин, но горн и пламя Рокода — это заклинания третьего круга, а вам разрешены для изучения только первого и второго». «И вы не проходите под минимальные требования для освоения заклинаний второго круга», – сбивчиво проговорил клерк. «Я должен был попробовать. Заклинания третьего круга я добавил в список на случай, а вдруг прокатит, но не прокатило, поэтому я не особо расстроился». Парень прав. По правилам гильдии магов Заара, для изучения плетений второго круга требовалось иметь минимум третий ранг в технике медитации. Она совсем мне не давалась и за все время даже не сдвинулась с мертвой точки. Месяц регулярных тренировок и поединков существенно сказался на моем развитии. Особенно это было заметно по системе энергетических каналов Ноуса. Мое магическое зрение все еще весьма несовершенно и не позволяет рассмотреть каналы даже в собственном теле, но я не мог не заметить, как они выросли и окрепли, особенно идущие от источника к ладоням. С концентрацией дело обстояло несколько хуже, но, думаю, недалек тот день, когда я смогу метнуть сразу пару огненных стрел. По крайней мере, определенные успехи в этом деле уже наметились». Но все эти плюсы не компенсировали главной проблемы. Медитация равна нулю. Ты видел мой резерв? Я опасался, что этот вопрос поднимется, поэтому сделал пару заготовок диалога. Видел, господин, начал маг, но я его перебил. А если видел, то какого демона я должен это обсуждать? Но правило, смущенно, но с уверенностью в голосе ответил тот. Я злобно оскалился, так что молодой маг вжал голову в плечи, но отказываться от своих слов не стал. Понятно, с ним каши не сваришь. Можно орать, топать ножками, но он не отступит. Своего начальства он боится много больше, чем какого-то наглого охотника. Пригласи кого-нибудь из старших магов, кто вправе решать. Я был готов попробовать еще. Маг кивнул и быстро убежал. Тот же Малахольный, чему их тут учат? А ведь он даже старше меня. Хотя он всего лишь клерк, так что зря я наговариваю на парня. Тот же Варда тоже не похож на боевика, зато прекрасный учитель. Люди разные нужны, люди разные важны. Похоже, у меня начинается профессиональная деформация от образа жизни и общения с воинским сословием, к которому я теперь сам принадлежу. «Феодальное общество, чтоб его...» Вернулся парень быстро, а с ним пришла уже виденная в прошлое мое обучение миловидная магичка лет сорока. Именно она тогда направила меня к Симону. «Доброго дня, молодой господин. Я так понимаю, у вас есть ряд вопросов?» «Да», — кивнул я, белозубо улыбаясь. «Есть некоторое недопонимание. Мой резерв составляет больше девяти единиц, а этот молодой человек отказывает мне в обучении». «К моему сожалению, господин, он все делает верно. Таковы правила», — безапелляционно заявила магичка. «Быть может, есть какой-нибудь выход?» — с надеждой спросил я, намекая на различные бонусы от сделки. Подобная улыбка в моем исполнении могла разжалобить даже злющую бабку-вахтершу женского общежития. «В первую очередь это опасно для вас, а наша организация не может допустить такого риска». Лишь на самую капельку смутившись, под моим взглядом ответила Магичка. «И кроме того, это скажется на качестве обучения. Вы не будете успевать восстанавливаться в процессе изучения нового плетения». «Да у меня девять с лишним!» – снова хотел возразить я, но магичка лишь отрицательно покачала головой, ясно давая понять, что нарушать ради меня правила никто не станет. «Если я готов заплатить!» – скривившись, как от зубной боли, попробовал я последний аргумент. За свои скитания я заработал весьма приличные деньги. Почти 17 золотых монет, и от продажи артефактов и прочих трофеев через весула получил почти еще столько же. Но ведьмовской гримуар пока так и не нашел своего покупателя, так что если стоимость каждого заклинания вырастет хотя бы на пару серебряных, итоговая сумма больно ударит по моему кошельку, и у меня может просто не хватить денег». «Сожалею, но ответ по-прежнему нет», – уверенно ответила Магичка. «Впрочем, думаю, мы сможем вам помочь другим образом. Вам стоит обратиться к нашим специалистам для улучшения своих навыков, а изучение заклинаний отложить до тех пор, пока не будет соответствовать требованиям». Грабишь средь бела дня, иначе и не назовешь, но сам виноват». Я сознательно сконцентрировался на боевых навыках, а надо было больше времени уделять медитации. Может, что-нибудь бы и получилось. Записывайте, — капитулировал я. Пришлось потратить еще полчаса на составление нового расписания. Проклятый факультатив по медитации никак не желал влезать в без того плотный график занятий. Чтобы оставить побольше времени на изучение заклинаний, всю теоретическую часть пришлось перенести на первую неделю, а медитацию поставить на поздний вечер. Но в итоге все формальности были улажены, и я, наконец-то, был готов приступить к обучению. «Нет лучше способа прикончить тварь, чем воткнуть ей в грудь ледяное копье». Хриплый голос пожилого мага с изуродованной левой половиной лица, на которой поблескивал зеленый искусственный глаз, буквально ввинчивался в мозги. Таким голосом нужно рассказывать страшные истории непослушным детям, особенно если хочешь не просто пугнуть, а вызвать массовое заболевание энурезом. Да что там дети, это воронье карканье проймет у закоренелых уличных бандитов. «Бей нежить серебром, демонов золотом, а тех и других магией воды», — продолжал наставник. «А почему?» «Демонов и нежить можно убить почти так же, как и обычного человека, но существует разница». У большинства тварей совсем другая анатомия. В их теле нет сосудов, органов и прочего ливера. Это сплошные мышцы, а у нежити вовсе не и поэтому не все оружие будет эффективно. Ты можешь разрубить ее пополам или выстрелить пули подходящего калибра, раскрошить кость, но при достаточном питании любая тварь быстро регенерирует. Так что лучше всего для охоты подходит оружие, сделанное из серебра, золота или их сплавов. Эти металлы являются отличными проводниками энергии. Серебро пранны, золото манны. Вдар клинком, кроме физического повреждения, вызовет резкий отток энергии от места ранения и на некоторое время нарушит работу этого участка тела. «Вода одинаково хорошо проводит оба вида энергии. Носить два клинка дорого и неудобно, так что, если хочешь охотиться...» — кмыкнул старик, намекая на мой титул гильдейца. «Осваивай магию воды, мальчик. Она и лечить может, что бывает весьма и весьма полезно». «А как же огонь?» — Огонь — это против живых. Хоть он тоже неплох против нежити, но не сработает на львинной доле демонических отродий. — Совсем? — Они успеют спороть тебе брюхой, и намотать кишки, пока ты их прожаришь. Жутко ухмыльнулся изуродованной стороной лица старик. Весь его облик говорил, что он имеет весьма богатый и неприятный опыт общения с подобными тварями. — А как же остальные металлы? Что то лучше, что то хуже. Любую тварь можно убить даже обычной деревяшкой, хотя это особое извращение, уже безэмоционально пояснил наставник. А как же осиновый кол? Осину в этом мире я не встречал, но использовал местный аналог дерева у пореборца. Выстругай из него пробку и вставь в задницу, чтобы не обделаться во время боя. Мерзко закаркал старик. «А магия жизни?» На подначку я не повелся. Старик хоть и был малость рисковат и слегка неадекватен, но являлся большим специалистом в своем деле. А кроме того, мне очень хотелось докопаться до сути. «Если ты имеешь в виду повелители деревьев, то не путай простую палку с древесиной, напитанной магией. Ну, опытный целитель любого упыря сам выпьет до донышка». «Получается, маг жизни любую нежить на раз уничтожит?» Истина уже казалась рядом, но старик снова меня удивил. «Ты, парень, совсем дурак?» — с искренним сожалением спросил он. «Головой в детстве ударился. Я же тебе четко говорю. Опытный целитель, который умеет энергию жизни туда-сюда передавать», — сорвался на карканье наставник. Повелитель зверей тоже маг жизни, но силы у него такой нет. А целитель мало того, что медленный, так еще и дальше метр от себя силу свою использовать не может. Вот и думай головой своей. «Это же где ты такого медленного и тупого упыря найдешь?» Забавная получается картина. Сильный целитель может выпить вампира, если тот приблизится к нему на метр и даст достаточно времени. Зато теперь все встало на свои места. Пожилой маг оказался кладезем полезной и, самое главное, прикладной информации. Он не напрягал мой мозг сложной теории, а давал очень конкретные советы. От него я узнал, что самое сложное в работе охотника на твари вовсе не завалить монстра, а перехватить инициативу. Почти все монстры, за редким исключением, сами те еще охотники. И чтобы поменяться с ними ролями, необходимо обнаружить гада первым и подобрать момент для удара. Спящий дракон не опасник котенка. Утверждал старик, и ему хотелось верить. Особенно после того, как он подкреплял свои слова практическими советами. К примеру, он объяснял, что низшую нежить и мелких демонов почти всегда выдает запах, тлен и, кто бы мог подумать, не серо, а горький миндаль. Для обнаружения более сильных особей стоит использовать другие чувства. Зрение для нежити, так как они почти не умеют скрывать свою силу, и слух для демонов. В физическом плане демоны маскируются отлично, не отличишь от любого разумного, но их устройство таково, что от их силы вибрирует воздух, и как бы демон ни прятался, какую бы личину ни надевал, все равно он будет напоминать затаившуюся в кустах высоковольтную линию. Конечно, в каждом правиле существуют исключения, но в том-то и дело, что они лишь подтверждают правила, и искусство охотника состоит в том, чтобы их знать. Было бы здорово проверить его слова на личном опыте, но курс не предусматривал практических занятий. В таком случае он бы стоил в несколько раз дороже, но и так выходило весьма познавательно, а с практикой проблем не будет. Мир, медленно проваливающийся в хаос, не даст мне остаться чистым теоретиком. В общем, старый маг оказался очень полезным дядькой, и наука его мне понравилась больше остальных предметов, особенно медитации. Дама, которая ее преподавала, была редкостной занудой. Погрузись в себя, представь, что твой дух, ну и прочая чушь. Почти все, что она говорила, было неинтересно, но я старался. Я занимался с преподавателем вечером, а потом самостоятельно, до середины ночи, поэтому кое-какие подвижки все же начались, но прогресс был очень медленным. Хвала богам, моя проблема заключалась не в собственной тупости, в которую я уже почти уверовал, а в особенности строения ноуса». Все, как и говорил когда-то Варда, периферия моей энергетической системы оказалась ущербна по сравнению с обычным магом или даже колдуном. Я просто не мог впитывать разлитую вокруг нейтральную силу мира ничем, кроме участков, расположенных на ладонях. При такой ограниченной площади неудивительно, что мне удавалось захватить лишь крохи энергии, да и процесс занимал много времени. Ситуацию чуть-чуть исправляло то, что мой источник самостоятельно вырабатывает чуть больше 1% в час. Но это, во-первых, мало, на полное восстановление без внешнего источника уйдет около 4 суток, а во-вторых, не идет в общий зачет. Гильдийский амулет просто не учитывал этого фактора. В итоге то, что мне удалось накопить за час, любой другой новичок мог собрать всего за 5 минут. «Неприятно было ощущать себя инвалидом, особенно когда привык думать, что ты одаренный. Эта проблема здорово меня бесила, но я старался не опускать руки и продолжал тренировки, ведь если не успею овладеть этой чертовой медитацией до нужного ранга, плакали мои заклинания, а по возвращении на службу еще и от проныры нагоняй-получу». Чисто теоретически можно было попробовать оформить какое-нибудь разрешение через тайную канцелярию, но подобная возня вряд ли понравится моему руководству. Да и сам я себя буду чувствовать некомфортно. Чуть столкнулся с проблемой, сразу побежал жаловаться старшему брату, мол, меня обижают, книжку почитать не дают. Поэтому я был рад встрече с Симоном Вардой, как, впрочем, и он. Этот головастый парень меня сильно выручил в прошлый раз, рассказав многое из того, что мне было знать не положено. Я очень надеялся на его помощь снова, тем более, что наше знакомство можно было назвать взаимовыгодным сотрудничеством. Варда получал процент с моих сделок с Весулом-мыслителем». За время моего отсутствия он изготовил мне карту миров, которую сразу же и продемонстрировал. Передо мной на столе лежал большой кусок отлично выделанного пергамента с нанесенной на нем картой соседних миров, с выведенными каллиграфическим почерком, названиями и пояснениями. Зеленые круги – это миры разумных, красные, нижние, голубые, небесные, линиями показаны известные переходы пояснил Симон, указывая на кружки. Из начального курса магии я уже знал, что в идеале карта должна быть трехмерной, но ну и так сойдет. Я отметил только проверенные переходы, непроверенные слухи наносить не стал, но вот это рядом с картой легла толстая папка листов. Наиболее достоверное из того, что удалось раскопать в наших архивах. Нулевых миров нашлось всего три, и ни одного достоверного перехода. Симон превзошел все мои ожидания. Он проделал поистине огромную работу. Я рассчитывал получить какую-нибудь упрощенную схему, а он подготовил целую карту с пояснениями и дополнительной информацией. Сколько? Я помимо воли перешел на сдавленный шепот. «Четыре?» – гордо ответил Варда. «Не так много, как я думал. Я бы купил ее за двойную стоимость, но в данном случае четыре лучше, чем восемь. Не торгуясь, я отчитал золото довольному гильдейцу. Карту и бумаги бережно свернул и убрал в сумку. Надо будет еще заказать пару копий. Слишком дорога для меня эта вещь, чтобы потерять из-за какой-нибудь дурацкой случайности». «Симон, у меня к тебе еще есть пара вопросов», – начал я. «Как обычно, пойдем не по программе», – улыбнулся маг. «А как же?» – я усмехнулся и поведал ему свою печаль. «Нерешаемых проблем не бывает. Есть просто очень сложные задачи», – уверенно заявил Варда. «Давай по пунктам». Эту ночь я решил провести не в гостиничном номере и даже не в доме своей невесты, а в одиночку на дальнем пляже. Надо было решать проблему с проклятой медитацией и решать кардинально. Возможно, со временем я смогу добиться результата обычными методами, но всегда есть обходные пути, и я решил воспользоваться тем, что предложил мне Симон». В идеале нужен был природный источник с моим оттенком силы, но можно было обойтись рукотворным. По легкому взмаху руки, построенный мной шалаш из двух вазов сухих дров, вспыхнул словно пионерский костер, рассеивая ночную тьму на десятки метров вокруг. Блики огня заиграли на воде, отразились от чешуи рыбины, затаившейся под ее поверхностью, и заставили ее быстро уйти на глубину. Уже какая! Поджидала, сунусь ли я в воду!» «Пора!» Обнаженный лишь с одним гильдейским амулетом на шее, я сделал шаг в пламя. Первые лепестки огня коснулись голой кожи. Боли не было. Пламя приняло меня как родного, и я сделал следующий шаг, а за ним и еще оказавшись в самом центре костра. Другие струи пламени свивались в жгуты и распускались огненными цветками, подчиняясь моей воле. Было приятно ощущать подвластную мне мощь стихии, но я пришел сюда не за этим сбросив негу, я потянул пламя в себя как во время медитации. щедро черпал силу и по каналу ноуса направлял ее в источник. ладони слегка защипала. Этот мир делился не только силой, но и болью, но это можно было терпеть. Я стал пожирать пламя. Потоки огня впитывались в мою плоть, а на их месте тут же появлялись новые. Поглощая силу, я не забывал поглядывать на показатели амулета. Медитация, первый ранг. Сила широкой рекой наполняла источник, но останавливаться было еще рано. Медитация, второй ранг. Еще чуть-чуть. Медитация, третий ранг. Дерево трещало, выгорает дотла и, осыпаясь на меня жирной сажей, но я терпел, надеясь получить четвертый. Рывком втянул в себя остатки огня. Медитация третий ранг. Черт, под моими ногами остались только пепел и горящие угли. Двух телег дров не хватило. Может, надо было использовать каменный уголь? «Нет, он дает больше жару, чем огня. В следующий раз надо будет запастись дровами поосновательней». «Э, мужик, монетами не поделишься?» – окликнули меня. За своим занятием я совсем утратил бдительность и не заметил, как к потухшему костру подобрались трое попрошаек. «Они явно пришли только что, иначе бы увидели, как я полыхал в центре костра и не посмели сунуться. А будь чуть посветлее, они бы рассмотрели мой гильдейский амулет». «Паси, не надо!» — попробовал образумить товарища один из оборванцев, положив ему руку на кисть, в которой тот держал дрянной ножик. «Послушай, приятель опасив, он мудрый человек». Хищно улыбнулся я, зажигая в руках два огненных кнута. Две пламенных ленты змеями извивались у моих ног. «Прости, господин!» Тут же бухнулись на колени все трое. «Забыли. Я развеял один из кнутов, подошел к своим вещам, выбрал медный пятак и бросил тому из бродяг, который пытался отговорить приятеля от насилия. «Забирайте и валите отсюда!» Монета скрылась в грязном кармане, и попрошайки со всех ног кинулись от меня прочь. Голодьба, но убивать их не за что. Бедность не порог, хотя, конечно, лучше быть богатым. Однако тут как получится, так-то я и сам голодранец. Проверьте. Я протянул амулет к клерку. Молодой Макс со вздохом принял его и приложил к пластине. Вы же понимаете, начал он, но потом сбился. Третий ранг? Третий, третий, передразнил я. А теперь давай вернемся к выбранным мной заклинаниям. Прошу прощения, мне надо позвать старшего мага. Извинился клерк и быстро пошел за магичкой. Вернулись они быстро. Магичка произвела повторное считывание, затем попросила меня перепривязать амулет через кровь. Я не стал отказывать, но после проверки данные не изменились. «Но ведь это невозможно за одну ночь поднять технику на три ранга!» — воскликнула магичка. «Возможно», — уверенно парировал я, — «средоточие». «Но ведь единственное средоточие в замке Герца...» «Именно», — подтвердил я ее догадку. «Конечно, никто бы меня не пустил в замок, но им-то откуда знать». Пусть подобное и было жульничеством, но формально правила соблюдены. Магичка глубоко вздохнула, успокаиваясь, а затем улыбнулась. «Кевин, правила есть правила, подтвердила она мою мысль. «Помоги господину оформить бумаги и не беспокой меня по этому поводу. Приятно было снова с вами встретиться. До свидания». «До свидания». Я улыбнулся ей на прощание. Все же она не со зла вставляла мне палкой в колеса, просто действовала по инструкции. Больше проблем не возникло, если не считать напряженный график и саму учебу. Новый курс магии от Симона был еще интереснее прежнего, но уже требовал нешуточного напряжения мозга. Кроме объяснения общих принципов, по моей просьбе он коснулся форм, которые позволяли усиливать и видоизменять заклинания. Так с горем пополам мне удалось освоить линзу, и в комбинации с ней огненное лезвие тут же повысилось до пятого ранга». Пламя клинка сменило цвет на синий, но, в отличие от огненной стрелы, в полет не собиралось. Из-за перегруженности у меня не оставалось времени на эксперименты, но я уже предвкушал, как попробую эту комбинацию вместе с кулаком огненного бога, ведь впереди наверняка ждали и более интересные открытия. Из-за того, что пришлось перенести изучение новых заклинаний на вторую неделю учебного отпуска, я пока не мог сравнить классическую огненную стрелу со своим вариантом, а это открывало обширное поле для будущих экспериментов». Кстати, хоть я и отказался от факультатива по медитации, деньги мне не вернули и времени не прибавилось. Мне пришлось дополнительно купить две толстые тетради и к концу дня с непривычки у меня отваливалась кисть, но я старался не халтурить, записывая все маломальски важное». «С самого утра я уходил в гильдию и возвращался только поздним вечером, а затем занимался конспектами, стараясь в этой круговерте не упустить ни крупицы ценных знаний». «Быть человеком 21 века невероятно круто. Мало кто из местных смог бы пропустить через себя такой поток информации и не захлебнуться в нем. И все равно...» К концу первой недели моя голова уже напоминала тыкву, и в нее с трудом что-то влезало. Тут я вас благодарил собственную предусмотрительность, которая позволила мне подсуетиться заранее и снять жилье в квартале магов. Не уверен, что мог бы долго выдерживать такой темп, если бы приходилось тратить время еще и на дорогу. Да и Сиара, как бы я ее не любил, требовала бы к себе много внимания. Однако эта пытка скоро закончится, станет полегче, но впереди еще была вторая неделя.